Разговор был напряженный, нервный. много из того, что накопилось у меня за последнее время, я высказал ему. Меньше всего меня беспокоили собственные проблемы. Страна разваливается, вот это ужасно. И аппаратно-бюрократические игры как шли, так и идут. И главное в них всю власть сохранить в руках аппарата, ни капли ее не уступить съезду народных депутатов. Я все пытался достучаться, с кем вы, Михаил Сергеевич, с народом или с системой, доведшей страну до края пропасти? Он отвечал жестко-резко, и чем больше мы говорили, тем мощнее вставала между нами стена непонимания. И когда стало совсем ясно, что человеческий контакт сегодня не произойдет, доверительное отношения не возникнут, Сбавив тон и напор, Горбачев спросил меня о дальнейших планах. Чем я предполагаю заниматься? Где вижу себя в дальнейшей работе? Я ответил сразу, все решит съезд. Горбачеву этот ответ не понравился. Он хотел все же получить от меня какие-то гарантии, и поэтому продолжал спрашивать, а как я смотрю на хозяйственную работу? Может быть, меня... Заинтересует работа в совмине. А я продолжал твердить свое. Все решит съезд. Наверное, был прав. До съезда о чем-то серьезном говорить было бессмысленно. Но Горбачеву мой ответ раздражал. Ему хотелось узнать о моих намерениях. Он, видимо, считал, что я чего-то скрываю. Но я совершенно искренне не строил никаких преждевременных планов, только после работы съезда можно было о чем-то думать на этот счет. Так мы и расстались. Уже на следующий день по Москве опять поползли новые слухи. Где тот поэт, а также певец, который споет оду нашим отечественным слухам? При дефиците правдивой и даже лживой, информации. Народ живет слухами. Это самое главное телеграфное агентство Советского Союза, главнее самого ТАССа. Хочется верить, что кто-нибудь изучит природу наших слухов, механизмы их возникновения и распространения. Увлекательная книжка должна быть получиться. Итак, в этот раз слухи Сообщали, что действительно Горбачев встречался с Ельциным и предложил ему должность первого зама премьер-министра. Ельцин на зама не согласился, поскольку хотел быть председателем Верховного Совета. Тогда Горбачев был вынужден отдать ему пост первого заместителя председателя. Тот опять не согласился. И тогда Горбачев предложил в жертву должность первого секретаря МГК. Ельцин на это дал согласие. Примерно такой образ, или близкий к этому, а также всякие другие варианты, сообщали мне с разных сторон, приходилось только качать головой и удивляться человеческой фантазии. Скорее начался съезд, о нем я скажу совсем несколько слов, поскольку всякие интересующиеся имел возможность в мельчайших подробностях следить за его ходом. Горбачев принял принципиально важное решение о прямой трансляции по телевидению работы съезды. Те 10 дней, которые почти вся страна, не отрываясь, следила за отчаянными съездовскими дискуссиями, дали людям в политическом отношении гораздо больше, чем 70 лет, умноженные на миллионы марксистско-ленинских политчасов, выброшенных на оболванивание народа. В день открытия съезда это были одни люди, в день закрытия они стали уже другими. И как бы мы все негативно не относились к итогам съезда народных депутатов, как бы не переживали и не расстраивались из-за упущенных возможностей, не сделанных в нужном направлении политических и экономических шагов, все же главное случилось. Народ, почти весь народ проснулся вверх от спячки. Как всегда, не обошлось без приключений у меня. Когда шли дискуссии, каким образом из числа народных депутатов выбирать членов Верховного Совета СССР, я категорически настаивал на том, чтобы выборы были альтернативными. Честно признаюсь, сердцем надеялся, что все-таки выберут меня в Верховный Совет.